Клуб Плющ. «Как успехи», — осведомился Чарльз. Я рассказал ему про поездку во Фрамлингем, о встречах с Джеймсом Тейлором, Саджет Ханом и Клэр Дженкинс. Пропавшие главы не обнаружились. На компьютере их нет. Рукописные страницы тоже не найдены. Не знаю точно почему, но я не стала говорить про то, как именно умирал он. и про свое убеждение, что письмо могло быть намеренно использовано, чтобы сбить нас со следа. Не сказала я и про то, что читала, а точнее пробовала читать скольжение. Я взяла на себя роль сыщика, а всем детективам, о которых мне доводилось читать, присущая неотъемлемая черта – одиночество. Подозреваемые знакомы друг с другом, у них есть семья или друзья, но сыщик всегда чужой. Он задает необходимые вопросы, но ни с кем не устанавливает настоящих человеческих отношений. Он не доверяет подозреваемым, а те, в свою очередь, опасаются его. Любые отношения основываются исключительно на обмане и в конечном итоге не ведут ни к чему. Когда убийца изобличен, сыщик уходит и больше не возвращается. По правде говоря, все рады расстаться с ним. Я заметил это на примере Чарльза. Между нами возникла дистанция, какой не наблюдалась прежде. Меня поразила мысль, что если Алана в самом деле убили, Чарльз может войти в число подозреваемых, хотя я не находила у него ни малейшего повода устранять самого успешного из своих авторов и тем самым обанкротить себя самого. Чарльз тоже изменился. Он выглядел похудевшим и усталым, прическа была не такой аккуратной, а костюм казался помятым, чего я раньше никогда не замечала. Удивляться было нечему, он оказался вовлечен в полицейское расследование, лишился гарантированного бестселлера и столкнулся с перспективой расстаться с прибылью за целый год. Все это не сулило достичь хороших показателей к Рождеству. К тому же Чарльзу впервые предстояло стать дедом. Эти заботы сказывались. Тем не менее, я продолжала гнуть свое». «Мне нужно знать больше об ужине в плюще», — сказала я, — «а последней твоей встрече с Алланом. «Что ты хочешь знать?» «Я пытаюсь понять, что происходило у него в голове». Это была только часть правды. «Выяснить, почему он намеренно скрыл часть страниц». «Думаешь, это сделал он?» «Создается впечатление, что так». Чарльз понурил голову. «Никогда я не видел его таким раздавленным». «Все это дело – настоящая катастрофа для нас», – проговорил он. Я разговаривал с Анджелой. Анджела Макман возглавляла наш отдел маркетинга и продаж. Если я не ошибалась в ней, она наверняка уже подыскивает новую работу. Анджела говорит, – продолжил Чарльз, – что нас ожидает скачок продаж, особенно когда полиция объявит о самоубийстве Алана. Общественный резонанс. Она пытается пристроить материал Санди Таймс. Ну, ведь это хорошо? Возможно. Только это быстро закончится. Нет уверенности даже, что BBC продолжит работу над экранизацией. Не понимаю, что меняется с его смертью, покачала я головой. С какой стати им сворачивает проект? Алан не подписал договор. Телевизионщики по-прежнему спорят насчет кастинга, а теперь им придется ждать, когда выяснится, кому принадлежат права. а это может означать, что переговоры придется начинать сначала. Под столом заворочалась и заучала Белла, и мои мысли всего на миг обратились к ошейнику, найденному Атюкусом Пюндом во второй спальне в Лоджхаусе. «Белла, собака Тома Блэкистона, которой перерезали горло. Ошейник определенно ключ. Вот только к какому замку?» он заводил разговор про телесериал в Плюще?» — спросила я. «Нет, даже не упомянул о нем». «Вы двое поссорились?» «Я бы так не сказал, Сьюзан. Мы разошлись во мнениях по поводу названия его книги. Оно тебе не понравилось?» «Мне показалось, что звучит слишком похоже на чисто английские убийства, только и всего. Не стоило мне даже начинать об этом. Но книгу-то я тогда еще не читал». А говорить о чем-то нужно было? Именно тогда официант уронил тарелки. Да, Алан не закончил предложение. Я не помню, что он говорил. И тут раздался этот вселенский грохот. Ты сказал, что Алан разозлился? Верно. Он подошел к нему и все высказал. К официанту? Да. Он вышел из-за стола? Даже не знаю, зачем я сделала упор на этом моменте. Просто этот поступок выглядел довольно необычным. «Да», — подтвердил Чарльз, — «ты не находишь это странным?» Чарльз задумался. «Да не особо. Они разговаривали минуту-другую. Алан, как я понимаю, жаловался. Потом пошел в туалет. А когда вернулся за стол, мы закончили ужин». «Ты ведь не сможешь описать мне официанта, имени его не знаешь?» На этом этапе мне нечего было особо предпринять, но у меня создалось ощущение, что-то что, что -то произошло тем вечером, когда Аллан встречался с Чарльзом. Все нити сходились и сплетались воедино за тем столом. В тот самый момент, когда автор передал рукопись, что-то задело его, сделав раздражительным. Он повел себя странно, выйдя из-за стола, чтобы выговорить официанту за проступок не имеющий к нему лично никакого отношения. В сданные рукописи отсутствует часть страниц. А два дня спустя писатель погибает. Я ничего не сказал Чарзу, потому как он наверняка ответит, что я попусту трачу время. Но ближе к вечеру я направилась в этот частный клуб с намерением в него проникнуть. Это оказалось нетрудно. Администратор сообщил, что не далее как вчера. В клубе работали полицейские, задавали вопросы про поведение Алана, его настроение. Я была его редактором и другом Чарльза Кловера. Ну, конечно, мне можно войти. Меня проводили в ресторан на третьем этаже. Там было пусто, столы накрывали для ужина. Администратор назвал имя официанта, виновного в инциденте с тарелками в ту пятницу, и когда я вошла, он ждал меня у двери. Да, все правильно, подтвердил он. Мне в тот вечер полагалось работать в баре, но рук не хватало, поэтому я стал помогать в ресторане. Те два джента как раз приступали к основному блюду, когда я вышел из кухни. Сидели они вон в том углу. Многие из официантов в клубе были молодыми и выходцами из Восточной Европы, но Дональд ли не принадлежал ни к одной из этих категорий. Он приехал из Шотландии. Что стало ясно, стоило ему заговорить, и было ему лет тридцать с небольшим. Он из Глазго, сообщил Дональд, женат, имеет сына двух лет. В Лондоне он вот уже шесть лет и доволен работой в плюще. Официант был невысоким, коренастым мужчиной, на плечах которого отпечатался груз жизненных невзгод. Вы бы поглядели, какие люди к нам заходят, особенно когда театры закрываются, продолжал он. Не только писатели. актеры, политики, весь набор. Я сказала ему, кто я такая и зачем я здесь. Полицейские его уже допросили, и он вкратце изложил мне то, что сообщил им. Чарльз Клоувер и его гость забронировали столик в ресторане наполовину восьмого, а ушли вскоре после десяти. Он их не обслуживал. Он понятия не имеет, что они ели, но помнит, что им принесли бутылку дорогого вина. Мистер Конвой был не в духе. Откуда вы его знаете? Уж поверьте на слово, вид у него был унылый. Тем вечером он сдал свой новый роман. Неужели? Что же, рад за него. Я сам не видел, впрочем, мне приходилось ходить туда-сюда. Хлопот был полон рота, а людей, как я уже сказал, не хватало. С самого начала у меня сложилось впечатление... что он о чем-то не договаривает. «Вы уронили тарелки», — напомнила я. Дональд хмуро посмотрел на меня. «Только об этом без конца и слышу. Ну что за трагедия?» Я вздохнула. «Послушайте, Дональд, можно вас так называть?» и не на смене называть, как угодно. Мне просто хочется знать, что произошло. Я работала с Аланом, Я хорошо его знала, и если на чистоту...» Не питала к нему особой симпатии. Но я не думаю, что Конвей покончил с собой. Если вы что-то видели или слышали, это на самом деле может помочь. Все, что вы мне сообщите, останется между нами. Если вы не думаете, что он покончил с собой, то что тогда? Я вам скажу, если вы сообщите мне подробности, которые я хочу знать. Ли задумался на минуту. Не возражайте, если я закурю, спросил он. «Я присоединюсь», — сказала я. Снова старые добрые сигареты растопили ледок, сблизив нас. Мы вышли из ресторана. На улице имелось место для курения. Квадратный дворик, обнесенный от кососмотрящего мира стенами. Мы оба закурили. Я сказала, что меня зовут Сьюзен, и еще раз пообещала, что все останется исключительно между нами. Дональд вдруг разговорился. «Вы издатель?» — спросил он. «Я редактор». «Но работаете на издателя?» «Да». «Тогда, вероятно, мы сможем друг другу помочь». Ли помедлил. «Я знал Алана конвея. Я узнал его, едва только глянув, вот почему и уронил те проклятые тарелки. Я совсем позабыл про них, и они соскользнули с салфетки». «Откуда вы его знаете?» Официант как-то странно на меня посмотрел. «Вы работали над романом про Атику Сапюнда, который называется «Гость приходит ночью». Это была четвертая книга в серии, действия которой происходит в подготовительной частной школе. И она всеми работала. Что вы о нем думаете? Книга «Гость приходит ночью» была посвящена убийству директора во время школьного спектакля. Директор сидит в затемненной аудитории, когда некий силуэт пробирается через ряды зрителей и в следующий миг учителю с хирургической точностью наносит удар ножом в боковую часть шеи. Хитрее всего было то, что основные подозреваемые находились в этот момент на сцене и не могли совершить убийство, хотя в итоге все-таки выяснилось, что это один из них. Действие происходит вскоре после войны. Предыстория касается... Трусости и дезертирства. Мне он показался блестящим, сказала я. Это мой сюжет. Моя идея. Глаза у Дональда Ли были серьезные, карие, и на миг в них блеснул огонь. Хотите, чтобы я продолжал? Да, прошу вас, рассказывайте. Ну хорошо. Он сунул в рот сигарету, вспыхнувшую на конце ярко-красным. глубоко затянулся. «Я с детства любил книги», — начал Дональд. Всегда хотел стать писателем даже в школе. Школа наша в Бритштоне, востоку от Глазга, была не тем местом, где стоит мечтать о такой карьере. Жуткое, отвратительное заведение, где на тебя смотрели как на придурка, если ты ходишь в библиотеку. Мне было все равно. Я читал постоянно, проглатывал все книги, какие попадали под руку. «Шпионские истории», «Том Клэнси, «Роберт Ладлом», «Приключенческие романы», «Ужастики». Я обожал Стивена Кинга, но больше всего любил детективы, они мне никогда не надоедали. Я не пошел в университет и тому подобное, все, чего я хотел, это сочинять. И однажды, помните мои слова, Сьюзан, я добьюсь своего, сейчас я тружусь над книгой. Работа здесь мне нужна лишь для того, чтобы было на что жить, пока я не закончу. Проблема в том, что у меня никак не выходит так, как я хочу. Когда я начинаю писать, вся книга у меня в голове. Я знаю, что хочу изложить. У меня готовы идеи, персонажи, но когда я начинаю перекладывать их на лист бумаги, ничего не получается. Я пытаюсь и пытаюсь, потом просто сижу, глядя на страницу и переписываю все заново. Я могу делать это по пятьдесят раз к ряду, и все равно никакого проку. Так вот, пару лет назад я прочитал то объявление. И есть люди, которые проводят по выходным курсы в помощь начинающим писателям. Вот такие курсы и должны были начаться черт знает где в клятом Деваншире. Зато главной их темой был детектив. И стоили они недешево. За участие просили 700 фунтов. но я поднакопил деньжат и решил, что попробовать стоит. Так что я записался. Я наклонилась и стряхнула пепел в изящную серебряную пепельницу, о которой позаботился клуб Плющ. Я уже догадывалась, чем закончится эта история. «Все мы приехали на ту ферму в глуши», — продолжал Ли. Он стоял, сжав кулаки, как если бы участвовал в репетиции, играл роль. В группе нас было одиннадцать. Некоторые из участников были совсем никакие, и были две женщины, считавшие, что они лучше всех нас. Вам наверняка доводилось встречать таких. Но остальные оказались нормальными людьми. И мне в самом деле понравилось среди них. Знаете, я осознал, что не один такой, что у всех такие же проблемы, и мы все здесь ради одной цели. Курсы вели трое преподавателей. Одним из них был Алан Конвой. Мне он показался классным. Приехал на шикарной машине на БМВ и поселили его в отдельном домике. Мы же жили все вместе. При этом Алан не чурался возиться с нами. Он хорошо знал, о чем говорит. И, разумеется, заработал кучу денег на своих книжках про Атикуса Пюнда. Перед тем, как ехать на курсы, я прочитал пару из них. Они мне понравились и не сильно отличались от тех, которые пытался сочинять я. Днем шли семинары и лекции, обедали мы вместе. Собственно говоря, всем членам группы приходилось помогать с готовкой. А по вечерам подавали в волю выпивки, и мы просто болтали и расслаблялись. Это было любимое мое время. Мы все чувствовали себя равными. И вот, как-то вечером, мы с Аланом уединились в уютном уголочке, и я рассказал ему про книгу, которую пишу. По мере приближения к неизбежной развязке, Дональд все крепче стискивал кулаки. «Если я дам вам свою рукопись, вы ее прочитаете?» – спросил он. «Я обычно страшусь этого вопроса, но вынуждена была склониться перед неизбежным. Вы хотите сказать, что Алан украл ваши идеи?» – осведомилась я. «Именно это я и говорю, Сьюзан. Именно это он и сделал. Как называется ваша книга?» «Смерть выходит на подмостки». Кошмарное название. Но этого я, разумеется, не сказала. «Я взгляну на нее, если хотите», — сказала я. «Но не обещаю, что смогу помочь». «Я хочу только, чтобы вы на нее взглянули. Это все, о чем я прошу». Он посмотрел мне в глаза, как бы проверяя, осмелюсь ли я отказаться. Потом продолжил. «Я пересказал Аллану Конвию свой сюжет». Поведал все о задуманном убийстве. Было поздно. В комнате оставались только мы двое, никаких свидетелей. Он спросил, нельзя ли ему посмотреть рукопись, и я расцвел. Все хотят, чтобы их книгу прочли. В этом-то все и дело. Дональд докурил и затушил окурок, потом сразу взял вторую сигарету. Прочел он быстро. Оставалось всего два дня до конца курсов, и в последний день он отвел меня в сторону. и дал несколько советов. Сказал, что я злоупотребляю прилагательными, что мои идеологии нереалистичны. А с какой стати быть реалистичными, черт возьми? Это ведь не жизнь, это художественная литература. Аллан подал мне пару сносных идей насчет главного героя, моего сыщика. Помню, среди прочего, он сказал, что детектив обязан иметь какую-нибудь дурную привычку курить, пить или что-то подобное. пообещал, что свяжется со мной снова, и я дал ему свою электронную почту. Ничего я от него не получил. Ни слова. А потом, спустя почти ровно год, в магазинах появилась книга «Гость приходит ночью». Сюжет строился вокруг постановки пьесы. В моем романе действие происходило не в школе, а в театре, но идея была та же. И этим он не ограничился. Он украл мое убийство, оно было в точности такое же. Тот же метод, те же улики, почти те же персонажи. Голос его стал громче. Вот что сделал Конвей Сьюзен. Он взял мой сюжет и использовал его в своем романе «Гость приходит ночью». «Вы кому-нибудь говорили об этом?» — Спросил я. «Что вы сделали, когда вышла книга?» «А что я могу сделать?» «Может, вы мне скажете?» Кто бы мне поверил? Вы могли написать нам в Клоуверли в букс? Я написал. Обратился к директору, мистеру Клоуверу. Он не ответил. Я написал Алану Конвею. Много раз писал, если точнее. И, скажем так, не стеснялся в выражениях. Но и от него ничего не получил. Прежде всего я написал тем, кто организовал те курсы. И от них пришло письмо. Они послали меня куда подальше. Сказали, что не несут ни за что ответственности, и это их не касается. Я подумал обратиться в полицию, я рассуждал так. «Конвей кое-что у меня украл. Так ведь это называется?» Но потом я поговорил с женой, с эта Это посоветовала мне все забыть. Это ведь знаменитый писатель, его защищают, а я никто. Она сказала, что в моей писательской карьере... Только повредит, если я попытаюсь бороться. Мне лучше все бросить. Так я и поступил. И продолжаю писать. По крайней мере, я знаю, что способен выдавать хорошие идеи. Ведь если бы это было не так, Конвей бы их не украл. «У вас есть другие романы?» – спросила я. «Сейчас работаю над одним. Только это не детектив. Я от них теперь отошел. Книга для детей». Теперь, когда у меня ребенок, я думаю, у меня есть право их писать. Но смерть, выходит, на подмостке у вас сохранилась? Но ну, разумеется, я храню все написанное. Я знаю, что у меня талант. Карн моей книге нравится. И в один прекрасный день пришлите ее мне. Я порылась в сумочке и выудила карточку. Так что произошло, когда вы увидели Алана в ресторане? Дональд ждал, когда я передам ему визитку. Для него она была как спасательный круг. Я находилась в башне из слоновой кости, а он стоял у дверей. Я видел это выражение у множества молодых писателей. Им кажется, что издатели совсем другие люди, умнее, успешнее, чем они, тогда как на самом деле мы просто влачим свои дни в надежде, что не окажемся без работы уже в конце месяца. «Я вышел из кухни», — сказал он. Нес два основных блюда и добавочное для столика номер девять. Тут я его заметил. Он что-то оживленно доказывал. Я настолько удивился, что застыл на месте. Тарелки были горячие. Они стали жечь через салфетку, и я их уронил. А дальше? Мне сказали, что Алан вышел из-за стола и накинулся на вас. Все было не так, покачал головой Дональд. Я вытер пол и... Передал новый заказ на кухню. Мне не очень хотелось возвращаться в комнату, но выбора не было. Да и обслуживал я не его столик. Так вот, дальше, насколько я понимаю, мистер Конвей встал, чтобы пойти в туалет, и путь его проходил прямо мимо меня. Я не хотел вступать с ним в разговор, но, увидев его так близко, не сдержался. Что вы сказали? Поздоровался. Спросил, помнит ли он меня. Ну и? Он меня не узнал или сделал вид. Я напомнил, что мы встречались в Даваншире, и он где был так любезен, что прочитал мой роман. Он ведь точно сообразил, кто я такой и к чему уклоню, и стал со мной резок. Я сюда пришел не с официантами разговаривать. Вот так он сказал, дословно, и потребовал, чтобы я не мешал ему пройти. Говорил он тихо, но я в точности знал, чем все закончится, если я не поберегусь. «Все то же самое. Он успешный, на шикарной машине, живет в большом доме во Фрамлингеме, а я никто. Он член клуба, я обслуживаю столики. Мне нужна эта работа, мне ребенок двух лет. Так что я промямлил, что извиняюсь, и отошел в сторону. У меня от этого все внутри перевернулось, но что я мог поделать? У вас, наверное, порадовала весть о его смерти?» «Хотите правду, Сьюзен?» Я был в восторге. Я не был бы более счастлив, даже если... Он и так сказал слишком много, но я продолжала давить. Если что, это не важно. Но мы оба знали, что Дональд имел в виду. Я передала ему визитку, он сунул ее в верхний карман. Потом докурил вторую сигарету и затушил окурок. «Позвольте...» Задать последний вопрос, произнесла я, когда мы двинулись обратно. Вы обмолвились, что Аллан спорил о чем-то. Вы не слышали ничего из его слов? Я находился слишком далеко, покачал головой Ли. Как насчет людей за соседним столиком? Мне хорошо запомнилась планировка комнаты. Посетители в буквальном смысле касались плечами друг друга. Вполне возможно, если хотите, я могу узнать. Кто там сидел? Фамилии заведены в базу, он ушел с террасы и вернулся в ресторан, чтобы исполнить мою просьбу. Я смотрела ему вслед и вспоминала оброненную им только что фразу В большом доме во Фрамлингеме». Ему не было нужды выяснять название городка. Он и так знал, где жил Алан. Внук человека, сидевшего тем вечером, за ближайшим от Алана Конвея столиком и который мог слышать, а мог и не слышать, разговор. Звали Мэтью Причард. И это было очень любопытно. Вам его имя может ни о чем не говорить, но мне это оно хорошо знакомо. Мэтью Причард — внук Агаты Кристи. Когда мальчику исполнилось девять, ему с помпой передали права на мышеловку. Странно писать о нем, и звучит неправдоподобно, что он оказался там. Однако он член клуба. Офис компании «Агата Кристи Лимитед» располагается буквально в нескольких шагах оттуда, на Друри-Лейн. И, как я уже упоминала, мышеловка до сих пор идет в театре «Сент-Мартин», стоящем чуть дальше по улице. У меня имелся номер его мобильного. Мы встречались пару-тройку раз на литературных мероприятиях, А несколько лет назад я вела переговоры насчет покупки его книги под названием «Большое турне». Это весьма занимательный рассказ о кругосветном путешествии, совершенном его бабушкой в 1922 году. Издательство «Харперс Коллинс перебило мое предложение. Я позвонила Причарду, и он сразу меня узнал. «Ну, конечно, Сьюзен, Рад вас слышать. Как поживаете?» Я не знала толком, как объяснить, что мне нужно. Получалось, что я втягиваю его в настоящую загадку, расследование которое веду. Этот факт выглядел причудливо, и мне не хотелось обсуждать это по телефону, поэтому я просто упомянула про смерть Алана Конвея, Мэтью был в курсе, и сказала, что хочу спросить его кое о чем. Этого оказалось достаточно. Как выяснилось, Причард находился совсем рядом. Он сообщил мне название коктейль-бара рядом с Севендайлс, и мы договорились встретиться там вечером и пропустить по стаканчику. Если потребуется описать Мэтью одним словом, я предпочту эпитет «Приветливый». Ему лет семьдесят, глядя на его взъерошенные седые волосы и красноватое лицо, можно предположить, что он прожил жизнь на полную катушку. Смех его слышен по всей комнате, так задорно и весело смеется моряк, отпустивший только что соленую шутку. Войдя в коктейль-бар, он выглядел безупречно в спортивном пиджаке и рубашке с открытым воротом, и, вопреки моему предложению, настоял, что сам заплатит за напитки. Мы поболтали немного про Алана Конвея. Он выразил свои соболезнования и сказал, что ему всегда нравились его книги. Очень-очень умные, всегда неожиданные, полные отличных идей. Слова я помню в точности, потому что корыстная моя половина. Размышляла о том, нельзя ли поместить их на заднюю обложку. Похвала творчеству Алана Конвея из уст внука Агаты Кристи отнюдь не помешает будущим продажам. Мэтью спросил, как умер Аллан, и ответила, что полиция подозревает самоубийство. Это его огорчило. Как человек полной жизни, он с трудом мог понять, почему кто-то предпочитает добровольно покончить со своей. Я добавил, что Аллан был серьезно болен. И он кивнул. Это придавало поступку хоть какой-то смысл. «Знаете, я видел его неделю назад или около того», — сказал Мэтью, — в плюще. «Об этом-то я и хотела вас расспросить», — заметила я. «Он ужинал со своим издателем». «Да, верно. Я сидел за соседним столиком». «Мне очень интересно узнать, что вы видели или слышали». «Почему бы вам не спросить у издателя?» «Я спрашивала». Чарльз рассказал мне, что помнил, и я пытаюсь заполнить пробелы. Ладно, в общем-то, я к разговору не прислушивался. Разумеется, столики стояли совсем близко, но я едва ли смогу передать вам весь их разговор. Меня весьма порадовало, что Мэтью не стал спрашивать, зачем мне понадобилось узнать о случившемся. Большую часть жизни он прожил в мире, созданном его бабушкой, а там сыщиком положено задавать вопросы, а свидетелям отвечать на них. Вот так все просто. Я напомнила ему про момент, когда Ли уронил тарелки, и Мэтью улыбнулся. Да-да, помню. Честно говоря, я запомнил часть беседы как раз перед тем, как это произошло. Разговор на повышенных тонах и так далее. Они обсуждали название его новой книги. Алан сдал ее тем вечером. «Английские сорочьи убийства». «Думаю, вы понимаете, Сьюзн, что я не могу не навострить уши, услышав слово «убийство».» Он хохотнул. Они спорили из-за названия. «Как понимаю, ваш издатель высказал какое-то замечание, а мистеру Конви оно не понравилось. Да, он сказал, что это название созрело у него много лет назад, я хорошо слышал, и стукнул кулаком по столу. Аж столовые приборы подпрыгнули. Именно тогда я обернулся». Увидел, кто это. Прежде я даже не подозревал. Тут, кстати, в беседе выдалась пауза, на пару секунд, возможно, потом конвой воздел палец и сказал: Не будет никакого про. Чего? спросила я. Ричард улыбнулся. Боюсь, что не смогу вам помочь, потому как именно тогда официант уронил тарелки. Грохот был жуткий. Весь обеденный зал замер. Вы знаете, как это бывает. Бедолага покраснел, как рак, я про официанта, и принялся убирать грязь. Боюсь, после этого я ничего толком не слышал. Извините. Вы видели, как Алан встал? Осведомилась я. Да, мне показалось, он собрался в уборную. Он разговаривал с официантом? Возможно, но я больше ничего не помню. Собственно говоря, к этому времени я уже покончил с едой и вскоре ушел. «Не будет никакого про...» В это все упиралось. Четыре слова, способные означать все, что угодно. Я сделала в уме зарубку спросить о них у Чалза при следующей встрече. Приканчивая коктейли, мы поболтали с Причардом о его бабушке. Меня всегда удивляло, как сильно возненавидела она Эркюля Пуаро к тому времени, когда закончила писать про него. Каков ее знаменитый отзыв о нем? отвратительный, надутый, назойливый, самовлюбленный тип. Не обмолвилась ли Агата Кристи однажды, что хочет избавиться от него раз и навсегда? Мэтью рассмеялся. Мне кажется, что, подобно всем гениям, она хотела работать в разных жанрах и приходила в отчаяние, когда издатели требовали от нее писать только про Пуару. Бабушка становилась очень резкой, когда ей указывали, что делать. Мы поднялись. Я пела джин тоником, и коктейль оказался, видно, двойным, потому что голова у меня кружилась. «Спасибо вам за помощь», — сказала я. «Не думаю, что сильно помог», — ответил Причард, «но буду ждать с нетерпением выхода новой книги. Как я уже сказал, мне всегда нравились детективы про Атикуса Пюнда, и мистер Конвей определенно был большим почитателем творчества моей бабушки». У него в кабинете стоит полное собрание ее сочинений, заметила я. Не удивлен. Он, знаете ли, много, что у нее позаимствовал. Имена, места. Это всегда была своего рода игра. Убежден, что он поступал так намеренно, но, читая его книги, я находил множество спрятанных в тексте отсылок. Он явно делал это специально, и меня подмывало написать ему и спросить, что у него на уме. Ричард в последний раз улыбнулся. Он был слишком добродушным, чтобы обвинить Алана в плагиате, но его реплика прозвучала странным эхом к моему разговору с Дональдом Ли. Мы обменялись рукопожатием. Я вернулась в издательство, заперлась у себя и достала рукопись, чтобы еще раз ее изучить. Мэтью был прав. Английские сорочьи убийства возносили тихий амаш. агати Кристи, по меньшей мере полдюжины раз. Например, сэр Магнус Пай и его супруга останавливались в отеле Женевьева, Капфера. Такое же название было у виллы в убийстве на поле для гольфа. Синий вепрь, так назывался паб в Бристоле, где ввязался в драку Роберт Блэкистон. Но он же появляется в Сент-Мэри-Мид, родной деревушке Мисс Марпл. Леди Пай и Джек Дартфорд обедают в Карлотте, Похоже, этот ресторан получил свое имя в честь американской актрисы из смерти лорда Эджвера. На странице 140 сороковой имелась своего рода шутка. Фрейзер умудряется не заметить труп в поезде, отправляющемся в 3.50 с Паддингтонского вокзала. Это определенно отсылка к роману в 4.50 пятьдесят из Паддингтона. Мэри Блэкистон живет в Шепардс фарм. Доктор Джеймс Шепард выступает рассказчиком в убийстве Роджера Экройда, действие которого происходит в Кингс-Эббот. Эта деревня упоминается также на странице 78-й, там хоронит пожилого доктора Реннарда. Раз уж на то пошло, то весь механизм английских сорочих убийств использование старинной считалочки в точности воспроизводит прием множество раз использованной Кристи. Ей нравились детские стишки. Раз-два, пряжка держится едва, Пять поросят, Десять негритят. Позже роман назовут, и не осталось никого. хикори дикори Все они появляются на ее страницах. Кажется очевидным, что любой писатель, чей текст имеет сходство с произведением автора более известного, чем он сам, постарается любой ценой затушевать этот факт. Алан Конвей на собственный свой лад поступал с точностью до наоборот. Чем именно он руководствовался, расставляя эти столь приметные указатели, или, другими словами, на что именно они указывают? Не в первый раз уже у меня возникло чувство, что Аллан пытается мне что-то сказать, что детективы про Атикуса Пюнда написаны не только, чтобы развлечь читателя. Он создал их ради цели, постепенно начинающей проясняться. Дорога во Фрамлингем. Следующую пятницу я снова поехала в Суфолк на похороны Алана Конвея. Ни меня, ни Чарльза не пригласили, и было неясно, кто именно распоряжается организацией Джеймс Тейлор, Клэр Дженкинс или Саджит Хан. Меня известила сестра, которая прочитала объявление в местной газете и скинула мне по электронной почте место и время. Она сообщила, что погребальную службу будет вести преподобный Том Робсон, викарий церкви святого Михаила. Мы с Чарльзом решили поехать вместе. Взяли мою машину. Я планировала там немного задержаться. Андреас провел со мной всю неделю и обиделся, что меня не будет на выходных. Но мне требовалось побыть одной. Вопрос с нависал над нами. И хотя мы его больше не обсуждали, я понимала, что Андреас ждет ответа, который я пока не готова дать. Опять же, я не могла перестать думать о смерти Алана. Я считала, что еще несколько дней во Фланмлингеме помогут мне как найти потерянные главы, так и в более широком смысле понять, что случилось в Эбби Я не сомневалась, что эти два события взаимосвязаны. Алана убили из-за чего-то. что есть в его книге. Не исключено, что если я докопаюсь, кто убил сэра Магнуса Пая, то пойму, кто убил писателя. Или наоборот. Похороны начинались в три. Мы с Чарльзом выехали из Лондона прямо после полудня, и я сразу поняла, что ошиблась. Нам следовало ехать поездом. Движение было жуткое, а Чарльз чувствовал себя не очень уютно в низком кресле моего МГБ. Мне было как-то не по себе, и я не могла понять почему. Наконец, как раз к моменту выезда на трассу М-25, до меня дошло, что прежде мы всегда общались лицом к лицу. Иными словами, когда я входила в его кабинет, он располагался по одну сторону стола, а я по другую. Обедая вместе, мы сидели в ресторане друг напротив друга. То же самое происходило во время совещаний. А сейчас, вопреки обычаю, Мы сидели бок о бок, а его профиль мне был мало знаком. Находиться так близко тоже было как-то непривычно. Разумеется, нам доводилось ездить вместе на такси, иногда на поезде, но каким-то образом мой тесный классический автомобиль сблизил нас больше, чем мне хотелось бы. Я никогда прежде не замечала, какая нездоровая у него кожа, как годы бритья выскребли жизнь из его щек и шеи. На Чарльзе были костюм и строгая рубашка, и взгляд мой невольно возвращался к его Адамову яблоку. Как будто сопротивляясь давлению, оно выпирало из-под черного галстука. В Лондон Чарльзу придется возвращаться в одиночку. Я даже немного жалела, что настояла на своем предложении и не дала ему и в эту сторону добираться самому. Тем не менее, как только самое плотное движение осталось позади, мы... Повели довольно приятную беседу, и когда свернули на А-12, я немного расслабилась и добавила газу. Я рассказала Чарльзу, что встречалась с Мэтью Причардом. Его это заинтересовало, и он не возражал еще раз ответить на мои вопросы про обед в клубе «Плющ», и особенно про спор вокруг названия «Английский сорочий убийства». Мне не хотелось, чтобы Чарльз ощутил, будто я допрашиваю его, но я сама до конца не понимала почему этот последний разговор так важен для меня чарльза этот мой интерес тоже озадачил я уже говорил тебе что мне не понравилось такое название без обиняков заявил он я решил что оно слишком схоже с телесериалом чисто английские убийства ты попросил его изменить да а он отказался все правильно Его это прямо-таки разозлило. Я напомнила ему про четыре слова, произнесенные Аланом, прямо перед тем, как официант уронил тарелки. «Не будет никакого про...» «Знает ли он, что хотел сказать Конвей?» «Нет, Сьюзен. Я не помню никаких идей. Ты знал, что он уже много лет думал об этом названии?» «Не знал. Откуда тебе это известно?» На самом деле это Мэттью Притчард подслушал, как Алан сказал Чарлзу про название. Кажется, Конви мне как-то обмолвился об этом, соврала я. После этого мы про Алана почти не говорили. Никого из нас, перспектива похорон не вдохновляла. Впрочем, это ведь всегда так. Однако, в случае с Аланом, мы ехали исключительно из соображений долго, хотя мне еще интересно было посмотреть, кто придет. Я даже позвонила тем утром Джеймсу Тейлору. Мы собирались пообедать потом в гостинице «Корона». Любопытно, появится ли Мелисса Конвей? Минуло несколько лет с последней нашей встречи, и после рассказа Андреаса мне интересно было повидать ее вновь. Они трое были вместе в Вудбидже, в школе, где задумывался Аттикуспюнт. Минут двадцать мы ехали молча, потом... сразу после того как дорожный указатель любезно известил что мы въехали в графство суфолк чарльз ни с того ни с сего объявил я подумываю уйти прости что я бы удивленно вытаращилась на него если бы не обгоняла в этот миг здоровенный четырехосный грузовик с полуприцепом едущий судя по всему Феликстоу. я давно хотел поговорить с тобой об этом сьюзен до истории с саланом Думаю, она стала последним гвоздем в крышку груба. Извини за это не очень уместное сравнение, учитывая обстоятельства. Но мне скоро шестьдесят пять, и Элейн говорит, что пора сбавить темп. Элейн, как я уже упоминала, это его жена. Я встречалась с ней всего пару раз и знала, что она далека от издательского мира. Да и к тому же малыш скоро родится, продолжил он. Стать дедушкой это обязывает. Так что самое время задуматься. Как скоро? Я не знала, что сказать. Представить себе Клоувер Букс без Чарльза Клоувера было немыслимо. Он давно уже стал неотъемлемой частью издательства, как деревянные панели на стенах. Следующей весной, допустим, Чарльз немного помолчал. Я вот думаю, как ты отнесешься к тому, чтобы занять мое место? «Что? Мне стать главным редактором?» «Почему нет? Я останусь членом правления, так что буду до определенной степени участвовать в делах, но текущее руководство ляжет на тебя. Дела издательства ты знаешь, как никто другой. И говоря по совести, если я посажу руководителем кого-то другого, то не уверен, что ты сработаешься с ним». Тут он был прав. Я перевалила через сорокалетний рубеж, и смутно осознавала, что вместе с возрастом становлюсь все более закоснелой. Подозреваю, что черта — это присуще всем из издательского мира, где люди зачастую подолгу засиживаются на одном и том же месте. Я плохо налаживаю контакт с новичками. Получится ли у меня? В книгах я разбираюсь, но испытываю мало интереса ко всему остальному. Персонал, бухгалтерия, накладные расходы, долговременная стратегия. Каждодневная работа по управлению средней руки предприятием. В то же время я поймал себя на мысли, что получила второе предложение работы за неделю. Я могу стать руководителем Клоуверлиф или содержать маленький отель в Айос николаусе Выбор, однако. «Я получу полную самостоятельность?» – спросила я. «Да. Мы заключим своего рода финансовое соглашение, Но по сути это будет твоя компания. Чарльз улыбнулся. Когда готовишься стать дедом, твои приоритеты меняются. Обещай, что подумаешь. Конечно, подумаю, Чарльз. Мне очень лестно такое доверие с твоей стороны. Следующие десять или двадцать миль пути мы проделали в молчании. Я ошиблась в расчете времени на дорогу из Лондона, и похоже было, что мы опоздаем на похороны. Мы бы в самом деле опоздали, если бы Чарльз не посоветовал свернуть направо, срезав путь через Брэндестон, благодаря чему мы объехали участок с дорожными работами, задержавшими меня в прошлый раз в районе Эрлсохем. Это сберегло нам четверть часа, и во Фрамлинге мы приехали с запасом. Без десяти три. Я забронировала тот же номер в короне, так что получила возможность оставить МДБ на гостиничной парковке. В главном зале уже ставили напитки для поминок. Наскоро перехватив по чашке кофе, мы выскочили через главный вход и пересекли дорогу. Предстояли похороны. Первое предложение из английских сорочих убийств. Я уловила иронию судьбы, когда присоединилась к другим участникам церемонии, окружившим разверстую могилу. Церковь святого Михаила Архангела если называть ее полным именем. Право слова слишком велика для городка, в котором построено. Впрочем, весь суфолк пестрит монументальными зданиями, вступающими в борьбу с окружающим их ландшафтом. Каждый приходской храм словно силой прокладывает себе путь к сердцам верующих. Это порождает досадное чувство. Архитектура не то чтобы давит, но выглядит неуместной. Стоит обернуться и посмотреть через литые чугунные ворота, и удивленный взгляд упрется в китайский ресторан мистера Чана на противоположной стороне оживленной улицы. В кладбище тоже угадывается нечто странное. Оно плавно идет на подъем, и получается так, что тела погребенных покоятся выше уровня улицы. В день похорон трава казалась чересчур зеленой, а могилы жались друг к другу неровными рядами. тогда как вокруг оставалось несообразно много свободного места кладбище было переполненным и пустым одновременно и тем не менее Аллан распорядился похоронить себя именно здесь я предположила что место для могилы он выбирал особенно тщательно оно находилось прямо посередине между двумя ирландскими вязами никто не оставит его без внимания на пути к церкви ближайшие соседи скончались Лет сто назад, и свежая разрытая земля была точно уродливый шрам, как будто ей здесь не место. В течение дня погода переменилась. Когда мы выезжали из Лондона, светило солнце, но теперь небо сделалось серым, посыпал мелкий моросящий дождь. Я поняла, почему Аллан начал английские сорочие убийства с похорон. Хитрая задумка, позволяющая вывести всех главных персонажей, неторопливая и как бы... невзначай. Теперь мне представилась такая же возможность. Меня удивило, сколь многих из них я уже знаю. Прежде всего, Джеймс Тейлор, завернутый в черный дождевик от модного кутюрье, с прилипшими к шее мокрыми волосами, он имел такой вид, словно только что сошел со страниц шпионского романа. Он изо всех сил старался выглядеть скорбящим и серьезным, Но ему никак не удавалось погасить улыбку. Не на губах, а в глазах и в самой своей позе. Саджид Хан стоял рядом, в руках он держал зонтик. Эти двое прибыли вместе. Джеймс все-таки стал наследником. Он знал, что Аллан не успел подписать новое завещание, и Эбби Грейндж, и все прочее перешло к нему. Заметив меня, Джеймс кивнул, и я улыбнулась в ответ. Не знаю почему, но я искренне порадовалась за него. При этом меня не смущала даже мысль, что Конвей мог погибнуть от его руки. Здесь была Клэр Дженкинс. Одетая в черное, она плакала, по-настоящему рыдала, и слезы бежали по щекам, сливаясь с дождевыми каплями. Клэр сжимал платок, совершенно теперь бесполезный. Стоящий рядом мужчина неуклюже поддерживал ее, затянутый в перчатку, рукой. Я с ним никогда прежде не виделась, но обязательно узнала бы при следующей встрече. Прежде всего, он был черный, единственный темнокожий на похоронах. Еще он обладал очень фактурной внешностью, прекрасно сложенный, с мощными руками и плечами, толстой шеей и цепким взглядом. Мне подумалось, что это мог быть бывший борец, судя по фигуре, но потом сообразила, что это, скорее всего, полицейский. Клэр сказала мне, что работает. в Суфлотском отделении полиции. Не это ли неуловимый детектив суперинтендант Лок, ведущий расследование параллельно со мной? Мой взгляд переместился на другого человека, стоявшего отдельно, с вздымающейся за его спиной громадной церковной башней, слишком большой для этого храма, как сам храм был слишком большим для городка. Первое, что бросилось мне в глаза — Это его охотничьи Веллингтоновские сапоги. Они были новенькие и ярко-оранжевые. Странный цвет для похорон. Лица его разглядеть не удавалось. На мужчине была матерчатая кепка и непромокаемая куртка с поднятым воротником. Пока я смотрела, у него зазвонил мобильный, и вместо того, чтобы сбросить, он принял звонок и отошел в сторонку, чтобы поговорить. «Джон Уайт» донеслось до меня. только его имя, но ничего больше. Но мне хватило этого. Это был сосед Алана, менеджер хедж-фонда, с которым он поссорился незадолго перед смертью. Ожидая начала службы, я пробежала по толпе глазами и нашла Мелиссу Конвей и ее сына, расположившихся у кладбищенского военного памятника. На ней был дождевик, перетянутый на так туго, что Женщина казалась распиленной пополам. Руки ее были засунуты глубоко в карманы, волосы спрятаны под шарфом. Я бы могла не узнать ее, если бы не сын юноша лет 18. Он был точной копией отца, в позднейшей инкарнации Алана, и чувствовал себя неуютно в черном костюме, слишком просторном для него. Ему не нравилось находиться здесь. Было очевидно, что он злится. На могилу он смотрел с выражением близким к ненависти. «Мелиссу я не видела, должно быть, лет шесть». Она приходила на званный обед в честь выхода романа «Аттикус берется за дело», устроенное в немецком посольстве в Лондоне, вечер с шампанским и миниатюрными сардельками. Я тогда изредка встречалась с Андреасом, и поскольку мы обе его знали, у нас нашлась общая тема для разговора. Помнится, Мелисса содержалась вежливо, но отстраненно. Быть замужем за писателем не очень-то весело, и женщина давала понять, что присутствует здесь только потому, что этого от нее ожидают. Она не знала никого из присутствующих в зале, и им не было до нее дела. Жалко, что нам с ней не довелось толком встретиться в Вудбридже, я не знала о ней ничего, кроме ее отношений с Алланом. Теперь на ее лице было то же самое, Безразличное выражение, пусть даже поводом собраться послужил гроб, а не стол с канапе. Я удивилась, зачем она вообще пришла. Подъехал катафалк. Вынесли гроб. Из церкви вышел викарий. Это был преподобный Том Робсон, чье имя упомянули в газете. Ему было лет пятьдесят, и хотя мы никогда прежде не встречались, я его сразу узнала. с его каменным, точно могильной плита, лицом и слегка взъерошенной шевелюрой. Вот так Алла написал Робина Осборна в английских сорочих убийствах. И только подумав об этом, я поняла еще кое-что. Я видела это, едва войдя на кладбище, имя, написанное на указателе. Хорошо, когда есть наглядная подсказка. Фамилия Робсон была анаграммой от Осборн, Еще одна интимная шутка Алана. Джеймс Тейлор превратился в Джеймса Фрейзера, Клэр стала Кларисой, и стоило мне поразмыслить, Джон Уайт, менеджер хедж-фонда, превратился в Джонни Уайтхеда, торговца, подержанной мебелью и мелкого уголовника. Это был результат спора из-за денег. Насколько я знала, Аллан не был религиозен, хотя похороны его проходили в очень традиционном ключе, Мне пришлось задать себе вопрос. Какие отношения сложились у Алана с Викарием и почему он решил отразить их в своем романе? Осборн занимал третью строчку в моем списке подозреваемых. Мэри Блэкистон обнаружила своего рода секрет, оставленный им на столе. Мог ли у Робсона иметься мотив убить Алана? Из-за сурового бледного лица и уныло обвисшей мокрой рясы он вполне смахивал на зловещего убийцу. Священник описал Алана как популярного писателя, книги которого приносят радость миллионам читателей по всему миру. Создавалось ощущение, что Алана представляют в передаче по Радио 4, а не провожают в последний путь. Алан Конвей оставил нас слишком скоро и при трагических обстоятельствах, но он, я уверен, останется в сердцах и умах, литературного сообщества», — говорил Викарий. Даже если не вникать в вопрос, имеется ли у литературного сообщества сердце, мне такая перспектива казалась маловероятной. Мой опыт говорит, что умерших авторов забывают с поразительной быстротой. Даже живым трудно удержаться на полках. Слишком много новых книг и слишком мало полок. алан был одним из наших самых прославленных писателей детективщиков продолжал он большую часть своей жизни он провел в суфолке и всегда выражал желание быть похороненным здесь в английских сорочих убийствах по грибальном адресе было сокрыто нечто касающееся убийства на самой последней странице рукописи когда пюнт говорит о ключах к разгадке преступления он особо подчеркивает слова произнесенные Викарием. несчастью речь Робсона была нарочито выхлощенной и неинформативной. Он не упомянул про Джеймса или Мелиссу, ни слова про дружбу, щедрость, юмор, особые черточки характера, мелкие благодеяния, важные моменты, ничего такого, о чем мы обычно вспоминаем, когда кто-то умирает. Будь Аллан украденный из парка мраморной статуей, преподобный Том Робсон и то мог проявить больше эмоций. И только одна фраза меня зацепила. Мне сразу подумалось, что позже стоит поговорить о ней с викарием. «Очень немногих хоронят теперь на этом кладбище», — сказал священник. Однако Аллан настоял. Он пожертвовал церкви большую сумму, позволившую нам произвести столь давно необходимую реставрацию окон над хором и арки главного алтаря. Взамен он потребовал это место захоронения. А кто я такой, чтобы стоять у него на пути? Он улыбнулся, словно давая понять, что пошутил. «Всю свою жизнь Аллан умел добиваться своего. Это я узнал в довольно раннем возрасте. Определенно я не стал отказывать в исполнении этой последней его воли. Его щедрый дар обеспечил будущее храма святого Михаила. И только справедливо, что Аллан упокоится здесь, на церковной земле». Вся эта часть адреса была эмоциональной. С одной стороны, Алан проявил великодушие. Он заслужил право быть похороненным здесь. Но не все так просто, не так ли? Алан потребовал этого. Он умел добиваться своего. И я узнал в довольно раннем возрасте. Аллана и Викария связывала некая история. Неужели только я одна заметила внутреннюю несогласованность в этих словах священника? Я собираюсь расспросить Чарльза, Как только служба закончится, но достоять до конца мне не удалось. Дождь стал слабеть, и Робсон подошел к заключительному разделу. Как ни странно, он совсем позабыл про Алана. Он говорил про историю Фрамлингема и в особенности про Томаса Говарда, третьего герцога Норфолкского, гробница которого помещалась внутри храма. На миг я отвлеклась и тут заметила одного из участников церемонии, прибывшего, видимо, позже других. Он стоял, облокотившись на калитку и наблюдал за службой издалека, стараясь держаться особняком. Прямо у меня на глазах, пока викарий еще говорил, неизвестный развернулся на каблуках и вышел на Чорч-стрит. Лица я не разглядела, оно скрывалось под черной фетровой шляпой. «Не уезжай», — шепнул я Чазу, — «я найду тебя в гостинице». Аттику супенду потребовалось сто тридцать страниц, чтобы установить личность человека, побывавшего на похоронах Мэри Блэкистон. Я так долго ждать не могла. Кивнув в викарию, я отделилась от толпы и бросилась в погоню.